Письмо 175-е Владимиру Григорьевичу Черткову. 1891 год июля двадцатого. Ясная Поляна. Давно-давно не писал вам, дорогие друзья, и соскучился. Новости мои вот какие. Жил у нас больше двух недель репин. Делал портреты и бюсты. Я полюбил его. Надеюсь, что и он больше, чем прежде. Примечание первое. Второе. Написал я предисловие книги «Этика пищи или нравственные основы безубойного питания». Примечание второе. «Написал все, Вышло довольно много, но я еще не поправлял. Надеюсь, однако, что она закончена, и со мной не случится того, чтобы я поправлял, запутался в ней и остановился». Есть там нечто нецензурное, которое для вашего сборника можно выпустить. Не берусь еще поправлять, потому что очень сил мало. А какие есть все берегу на свою большую статью, которая подвигается так, что я вижу конец ее. Примечание третье. Кроме того, с Репиным и Гинзбургом другой скульптор. С беспрестанными гостями время очень занято. Примечание четвертое. Главное же, все это последнее время не болезнь, а слабость. Что от вас давно нет известий? Порадуйте, напишите, вы Владимир Григорьевич, вы Галя, вы Евгений Иванович. От Вани получил письмо, и сейчас отвечаю ему, как жаль его. Примечание пятое. Целую вас, любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Репин пробыл в Ясной Поляне с 29 июня по 16 июля и за это время вылепил бюст Толстого, написал эскизы «Толстой на молитве», «Толстой за работой в кабинете под сводами» и сделал несколько рисунков. Второе. Начатое Толстым предисловие книги Уильямса «Этика пищи» или нравственные основы безубойного питания» было завершено и получило название «Первая ступень». Напечатано, как вступление к книге Уильямса «Смотри, посредник» за 1893. Третье. Трактат «Царство Божье внутри вас». Четвертое. Гинзбург в этот свой первый приезд в Ясную Поляну вылепил бюст Толстого и статуэтку «Толстой за работой». И пятое. Горбунов-Посадов в письме от 16 июля поделился с Толстым своими переживаниями из-за ситуации в семье и материальных затруднений. Конец примечаний.